Принялась раскачивать со стороны в сторону. Глаза ее начали... начали стекленеть. Губы выпятились. «Стоп!» – решительно заявила я. «Новая роль не столь удачная, как предыдущая. Истеричка у тебя получается лучше. Не старайся. Мне абсолютно все равно, от чего ты спаиваешь отца. И совершенно не интересует вопрос, зачем решила обмануть нас». Магда вздрогнула и нормальным голосом поинтересовалась. «Да? Да». А что тогда? Я медленно раскрыла сумку, выудила оттуда джинсовые сапожки, парика тихо произнесла. Как объяснить наличие этих вещей в твоем шкафу? Магдар шатнулся. Это не мое, врешь. Сапожки крохотный, размер тридцать пять. Они надкины. Опять неправда. У твоей сестры есть похожие, но без каблуков. Хочешь, скажу, в чем дело? В чем? Еще сильнее побелела Магда.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 И тут к ней подлетела дежурная по станции. Понятное дело, чего она спутала. Одежда идентичная, прическа, цвет волос, заколка, макияж. Все совпадает, вот только с сапогами ты прочиталась. У НАТО обувь на плоской подошве, а может, ты специально надела на каблуке. Ната-то выше тебя. «Нет, не так было дело», — прошептала Марглазда. «Дайте мне воды». «Нет уж, очень ты хитро. Пойду на кухню, а ты убежишь. Говори так. Пить». «Потерпишь, я сейчас потеряю сознание, не беда, очнешься». Поняв, что во мне нет жалости, Магда забросила ноги на кровать и начала свой рассказ. Глава 31. Жили-были две сестрички. Одна старшая, Ната, другая младшая, с ликовиным именем Магдалена. Впрочем, как сейчас выяснилось, настоящее имя Ната звучало Натали. Не Наталья, не Натали, а именно так, на французский манер – Натали, их матери Клаве страшно хотелось, чтобы дочки были низинкими райками, ленками, а Магдалена и Натали. Откуда Клава взяла эти имена, непонятно, но, преодолев сопротивление мужа, она записала девочек на западный манер. Сестрички росли тихими, забытыми и робкими. Юрий, выпив лишку мигом, начинал распускать руки. Инато с магдой хорошо усвоили, с отцом спорить нельзя, хуже будет. И еще Клава, считавшая, что со стороны супруга, ее детям передалась дурная кровь изо всех сил старалась выколотить из ночерей способность к самостоятельным поступкам и выражению собственного мнения. Кое-в чем Клава была права. Науку, генетику она не знала.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 Оно, конечно, неплохо, если ребенок в подзубке гимна поднимется на высокую ступень перестала, но Клава преследовала другую цель НАТО. А потом Магда не должны иметь, были иметь свободного времени. Как известно, дьявол знает, чем занять пустые руки, поэтому детства ни у НАТО, ни у Магда не было. Им предписывалось с утра бежать в школу, потом, быстро перекусив, идти на тренировку, затем еле волоча ноги от усталости. Прийти домой и усаживаться, делать уроки. Никаких прогулок на свежем воздухе. Игр с подругами, болтание по телефону или просмотра телепередач. Если Ната вдруг задерживалась под душем, мать принимала склотить двери и орать. «Чем занимаешься, а? Нечего балдеть, выходи, двоечница!» Последнее замечание, к сожалению, было справедливым. Ната, потом и Магда учились плохо, знания не задерживались. В запуганных детях Клава знала лишь один метод воспитания – крик «переходящий вор». Она никогда не хвалила девочек, а в любом поступке видела злой умысел. Еще в семье было плохо с деньгами, и Магде приходила донашивать занатой вещи. А старшей сестре они тоже доставались не новыми.